На этот раз он обходился без церемоний. Можно было подумать, что тут происходит грабёж. Герцог отдавал решительно всё. Восточная сказка, повествующая о бедном арабе уносящем из разграбленного дворца котёл, на дне которого он скрыл мешок с золотом. Араби, свободно проходящим среди толпы и не вызывающим ничей зависти, эта сказка в доме герцога де Буфора сделалась явью. Толпа людей опустошили его гардеробные и кладовые.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 что все африканские сокровища будут поровну разделены между адмиралом и королём, что эти богатства скрываются в копих, в которых добывают алмазы и прочие бесценсловные драгоценные камни. Что же касается золотых и серебряных россыпей в Атласских горах, то это безделится не заслуживало даже упоминания. Но помимо копий и россыпей, которые можно будет разрабатывать лишь после войны, найдётся, разумеется, и другая добыча, захваченная на поле сражения. Герцог отнимет все то, что браздящие Средиземное море пираты награбили у христиан со времени битвы при Лепанто. Близ этого приморского греческого города, 5 октября 1571 года, испано-португальский флот под начальством Дона Хуана Австрийского нанес решительное поражение турецкому флоту. Миллионы, которые достанутся герцогу, уже не считали. Зачем же ему беречь обстановку, среди которой он жил до этого времени?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 После десерта остатки пиршества были отданы слугам, а пустые блюда желающим взять их себе. Герцэг был опьянён и своим разорением, и своей популярностью. Он пил своё старое выдержанное вино за здоровье вина, которое у него будет. Увидев Атоса с Раулем, он громко воскликнул: "Вот мне и привели моего адъютанта. Входите, граф, входите, виконт". Атос искал прохода между грудами белья и посуды. "Шагайте прямо", посоветовал Герцэг. И предложила Тосу полный стакан вина. Атос выпил, Рауль едва пригубил. Вот вам первое поручение, сказал Герцк Раулю. Я рассчитываю на вас. Вы поедете впереди меня до Антиба. Слушаю, монсьёр. Держите приказ. Знакомы ли вам море? Да, монсьёр, я путешествовал с принцем. Великолепно. Все эти плошкоуты и транспортные суда будут дожидаться моего прибытия, чтобы служить мне эскортом и перевести припасы разного рода. Необходимо, чтобы войска через 2 недели, а то и раньше, могли бы начать погрузку. Всё будет исполнено, монсьёр. Этот приказ даёт вам право посещать и обыскивать прибрежные острова. Если сочтёте необходимым, проведите там рекрутский набор и забирайте всё, что может пригодиться в походе. Будет исполнено, герцог. А так как вы человек деятельный и будете много работать, вам понадобятся крупные суммы. Надеюсь, что нет, монсьёр. А я уверен, что да. Мой управляющий заготовил чеки по 1000 ливров каждый. По этим чекам можно будет получать деньги в любом городе Юго-Франции. Вам дадут 100 таких чеков. Прощайте, виконт. Атос перебил герцога. Берегите деньги, монсьёр. Для войны с арабами потребуется столько же золота, сколько свинца. И я хочу попытаться вести её, употребляя только свинец, и потом вам известны мои мысли об этом походе: много шума, много огня.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 Он предоставит их в ваше распоряжение. Да услышит вас Бог, восклицал, придя в восторг Герцик. Вы остаётесь со мной, граф, решино. Нет. Я еду с Раулем, поручение, которое вы на него возложили трудное и хлопотливое, выполнить его одному веконту было бы почти невозможно. Сами того не замечая, вы дали ему монсиньор чрезвычайно высокий пост и к тому же во флоте. Это правда, но разве такие, как он, не добиваются всего, чего только не захотят? Монсьеньор, вы ни в ком не найдёте столько старания и ума, столько истинной храбрости, как в Рауле. Но если ваша посадка на сюда не удастся, пеняйте на себя самого. Вот, теперь он бронит меня. Монсьеньор, чтобы снабдить провиантом флот, чтобы собрать флотилию, чтобы укомплектовать экипажи рекрутами, даже адмиралу был бы необходим целый год, а Рауль к валерист, капитан, и на всё про всё вы даёте ему 2 недели. Я убеждён, что он справится. Надеюсь,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 Вы ни в ком не нуждаетесь, чтобы выполнить это намерение, и мне незачем было рекомендовать вас герцогу де Буфору. Но сделавшись приближённым главнокомандующего, приняв ответственный пост в рядах армии, вы больше не вправе располагать собой. Отныне вы не принадлежите себе. Вы принадлежите этим бедным солдатам, которые подобно вам имеют душу и тело, которые будут тусовать по одной стороне и страдать от всех горестей и печали, одолевающих род человеческий. Знайте, Рауль, что офицер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 И хотел бы видеть вас совершенным во всех отношениях. Мне приятно слушать ваши упрёки, тихо ответил молодой человек. Они врачуют меня и служат доказательством, что кто-то ещё любит меня. А теперь едем, Рауль. Погода так божественно хороша, небо так чисто, небо, которое мы будем видеть над своей головой, которое в Джиджеле будет ещё чище, чем здесь, и которое будет вам напоминать в чужих краях обо мне.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 Заклятие жертвы свершилось.